и отечески трогательным. Швейк поднялся со своего ложа, крепко пожал руку фельдкурату и представился. Очень приятно. Я Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты девяносто первого полка. Нашу часть недавно перевели в Брук-на-Лейте. Присаживайтесь, господин фельдкурат, и расскажите, за что вас посадили. Вы все же в чине офицера, и вам полагается сидеть на офицерской гауптвахте, а вовсе не здесь. Ведь это койка кишит в шаме. Правда, иной сам не знает, где, собственно, ему положено сидеть. Бывает, в канцелярии напутают или случайно так произойдет. Вот сидел я как-то, господин Фельдкурат, под арестом в Будиёвицах, в полковой тюрьме, и привели ко мне зауряд кадета. Эти зауряд кадеты были вроде как фельдкураты, ни рыба, ни мясо. орёт на солдат, как офицер, а случись с ним, что запирают вместе с простыми солдатами. Были ли они, скажу я вам, господин Фельдкурат, вроде как подзаборники? На довольствие в унтерофицерскую кухню их не зачисляли. Довольствоваться при солдатской кухне они тоже не имели права, так как были чином выше, но и офицерское питание опять же им не полагалось. Было их тогда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 он почувствовал под ногами, как говорится, твердую почву. На пятый день за ним пришли, а через полчаса он вернулся за фуражкой, заплакал от радости и говорит мне, «Наконец-то!»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 Я не курю, возлюбленный сын мой, с необычайным достоинством ответил он швейку. Удивляюсь, сказал Швейк, я был знаком со многими фельдкуратами, так те дымили, что твой винокуренный завод в Злихове. Я вообще не могу себе представить фельдкурата, ни курящего и ни пьющего. Знал я одного, который не курил, но тот зато жевал табак. Во время проповеди. он заплевывал всю кафедру. — Вы откуда будете, господин Фельдкурат? Из Нового Ичина упавшим голосом отозвался его императорское королевское преподобие Мартиниц. — Так вы, может, знали господин Фельдкурат Ружену Гаудерсову?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 Кроме того, у первого из двойняшек одна ножка была кривая, как у советника из городской управы, он тоже захаживал туда, а у второго на одной ноге было шесть пальцев, как у одного депутата, тамошнего завсегдатая. Теперь представьте себе, господин Фельдкурат, что в гостинице и на частные квартиры с ней ходили восемнадцать таких посетителей, и от каждого у этих близнецов осталась какая-нибудь примета. Суд решил, что в такой толчье отца установить невозможно, и тогда она все свалила на хозяина винного погребка, у которого служила, и подала иск на него, но тот доказал, что он уже двадцать с лишним лет импотент после операции, которая ему была сделана в связи с воспалением нижних конечностей. — В конце концов, ее спровадили, господин Фельдкурат, к вам в Новый Ичин. И вот вам наука. Кто за большим погонится...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 За пятерку всегда можно найти свидетеля полового, например, или горничную, которые вам присягнут, что в ту ночь он действительно был с нею. И она ему еще сказала, когда они спускались по лестнице, А если что-нибудь случится? А он ей на это ответил Не бойся, моя, Конемура, о ребенке я позабочусь. Конемура прозвище, образованное из фамилии японского генерала, Действовавшего во время русско-японской войны в 1904-1905 годах, Фельдкурат задумался Духовное напутствие теперь показалось ему делом нелегким, хотя в основном им был разработан план того, о чем и как он будет говорить с возлюбленным сыном о безграничном милосердии в день страшного суда, когда из могил восстанут все воинские преступники с петлей на шее.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 Измена императору является изменой самому Богу. Итак, воинского преступника ожидают помимо петли, муки вечные, вечное проклятие. Однако, если светское правосудие в силу воинской дисциплины не может отменить приговоры и должно повесить преступника, то, что касается другого наказания, а именно вечных мук, здесь еще не все потеряно. Тут человек может...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 Раздастся молитва. Господи Боже, тебе же подавает смилостивиться и простить грешника. Усердно молю тебя за душу воина и мерек, Коей повелел ты покинуть свет сей, Согласно приговору военно-полевого суда в перемышле. Даруй этому пехотинцу, покаянно припадающему к стопам твоим, прощение. Избавь его от мук ада и допусти его вкусить вечные твоя радости.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 Я тебе не сводник, бесстыжая шлюха. Я делаю это единственное из сострадания к тебе, чтобы ты, раз уж так низко пала, не выставляла себя публично на позор, чтобы тебя ночью не схватил патруль, и чтоб потом тебе не пришлось три дня отсиживаться в полиции. Тут ты, по крайней мере, в тепле, и никто не видит, до чего ты дошла. Он ничего не хотел брать с них и возмещал это за счет клиентов.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 из еврейского квартала. Еврейский квартал — так назывался Иосифовский район города Праги, возникший на месте бывшего старого еврейского района Гетто. В этой части города находилось много злачных мест. Наш отель первоклассный, все три горничные и моя жена имеют желтые билеты и ни одного крейцера не должны доктору за визит.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 Пока перепуганный Фельдкурат поднимался на ноги, Швейк закончил свой рассказ. — Видите, господин Фельдкурат, с вами ничего не случилось. И с ним, с паном Фаустином тоже. Только окно там было раза в три выше, чем эта койка. Ведь он, пан Фаустин, был в вдребезги пьян и забыл, что на Апотовицкой улице я жил на первом этаже, а не на четвертом. На четвертом этаже я жил за год до этого, на Кршеменцевой улице, куда он ходил ко мне в гости. Фельдкурат в ужасе смотрел с пола на Швейка, а Швейк, возвышаясь над ним, стоя на нарах, размахивал руками. Фельдкурат решил, что имеет дело с сумасшедшим, и, заикаясь, начал. «Да — Да-да, возлюбленный сын мой, даже меньше, чем в три раза. Он потихоньку подобрался к двери,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 Офицеры, заседавшие в полевом суде, были здесь в полном составе. Отсутствовал только солдат-пехотинец, который утром подносил курящим зажженные спички. Фелькурат вплыл в комнату, как сказочное привидение. Был он бледен, взволнован, но исполнен достоинства, как человек, который сознает, что незаслуженно получил пощечину. Генерал Финк, в последнее время обращавшийся с фельдкуратом весьма фамильярно, притянул его к себе на диван и пьяным голосом спросил, «Что с тобой, мое духовное напутствие?» При этом одна из веселых дам кинула в фельдкурата сигареткой «Мемфис». «Пейте, духовное напутствие», — предложил генерал Финк, наливая фельдкурату вино в большой зеленый бокал. А так как тот выпил не сразу... то генерал стал поить его собственноручно, и если бы фельдкурат глотал медленнее, он бы облил его с головы до ног. Только потом начались расспросы, как осужденный держался во время духовного напутствия. Фельдкурат встал и трагическим голосом произнес «Спятил». значит, напутствие было замечательное, — радостно захохотал генерал, и все общество загоготало в ответ, а дамы опять принялись бросать в фельдкурата сигаретками. В конце стола оклевал носом майор, хвативший лишнего. С приходом нового человека он оживился, быстро наполнил два бокала каким-то ликером, расчистил себе дорогу между стульев и принудил очумевшего пастыря духовного выпить с ним на брудершафт. Потом майор опять повалился в кресло и продолжал клевать носом. Бокал, выпитый на брудершафт, бросил Фельдкуратов все сети дьявола, а тот раскрывал ему свои объятия в каждой бутылке, стоявшей на столе, во взглядах и улыбках веселых дам, которые положили ноги на стол. Так что, искружив на него, глядел Вильзевул. До самого последнего момента фельдкурат был уверен, что дело идет о спасении его души, что сам он мученик. Он выразил это в словах, с которыми обратился к двум денщикам генерала, относившим его в соседнюю комнату на диван. Печальное, но вместе с тем и возвышенное зрелище откроется перед вашими очами, когда вы, не предубежденно и с чистою мыслью, вспомните о стольких прославленных страдальцах, которые пожертвовали собой за веру и причислены к лику святых мучеников. По мне вы видите, как человек становится выше всех страданий, если в сердце его обитают истина и добродетель, кои вооружают его для достижения славной победы над самыми страшными мучениями. Ну, здесь его повернули лицом к стене, и он сразу же уснул. Сон Фельдкурата был тревожен. снился ему что днем он исполняет обязанности фельдкурата а вечером служит швейцаром в гостинице вместо швейцара фаустина которого швейк столкнул с четвертого этажа со всех сторон на него сыпались жалобы генералу за то что вместо блондинки он привел брюнетку а вместо разведенной образованной дамы доставил необразованную вдову утром он проснулся вспотевший как мышь желудок его расстроился а в мозгу сверлила мысль, что его Моравский фарор по сравнению с ним — ангел.